Глава 12. Земля была безвидна и пуста, и тьма была над бездной, и Божий Дух носился над водой. Ветхий Завет. Все, нет тебя, невидимый невидим, от предвкушения красца и напасть захватывает дух, и ловит слух себя, и невидимки голос шепчет, тише и только сердце выдает, как приминает мох нога. Ну все, заметили тебя, как выстрел ветка. Живые часики внутри тук-тук-тук по тишине, а тишина не тишина, жужжит, пищит, скрипит. Похоже, если бабы в доме нет, а половицы помнят, выдохнуть хотят ее шаги, скрипят и выгибаются назад. Невидимые существа, неведомых пород, неведомые травы, подземный мир, что из-под ног встает иголками стеблей, как будто зашивает след, когда спиной стоишь, а ты всегда спиной стоишь к тому, чего не видишь. В затылке шепот ветерка, дыхание невидного врага, который шаг опережает тенью. — Лав! — Чего, дурак? Открался к Сашке со спины, но тень была быстрей, вползла на лист, и Сашка, вздрогнув, обернулась. От удовольствия, что напугал ее, расплылся в радостной улыбке, встряхнул с добычей коробок, перевернул, на щелочку открыл-закрыл. Могильщика поймал. Что, испугалась, да? Какой еще могильщик? Могильный жук. Вон там, внизу, в дохлятине сидел. Они дохлятин найдут, икру отложат, закопают, потом с икры полезут новые жуки. Чего рисуешь? Ничего. Он посмотрел, что за бумагой у березы ствол не так, как у нее, и елка тоже. Там не так. И что? Там елка ниже. Подросла. Береза дальше. Подошла. И облако уплыло. И выходило на картине у нее, что с временем и всем она чего захочет. Захочет — елка подросла, захочет — ближе подошла, захочет — полетела. Кузнечик вот такой, с одной ногой, а подберезовик какого нет, хоть три обеда прокорми. И солнце на углу, а отражение в воде посередине, река синей, а чайка с кошку. Выходило выходила хорошо. Пойдешь до хлятину смотреть. Пойду. Он коробок закрыл и ждал, пока она все эти кисточки свои краски соберет, помоет, тряпочкой протрёт, пойдет до хлятину смотреть. Загоревала, сколько жить еще кукушка, по горю эхом дятел простучал, Зивал, расставив на полянке марсианские ходули, старенький и тюдник, с послеобеденной усталостью взбирались с долгопрудным склоном облака, объевшиеся воздухом и небом толстые барашки, небо ело их. Обкусанные синим ватки плыли над водой, и отражения исчезали в берегах и появлялись снова, как привидения, скользили по траве. Опять ползли наверх, касались рукава и проходили сквозь. Над лугом бушевала жаркая метель. Сквозь свет скользил неуловимый солнечный поток блестящих вспышек, полулиний, точек, запятых, тире, сплетений брошенной в траву небесной сети. В ногах бежали волны, в них плескались рыбки, Двоясь, троясь, с настойчивой и непонятной целью, как будто зеркало открытого окна передавало световой сигнал с неведомых планет в воздушной радужной воде, едва попавшего в радары видимости глаза мира. Горячий воздух жизни невидимых, направленных, как выдох, направляет в солнечном луче пылинки, всего на миг сбивая с курса их. Какой-то музыкой, вибрацией единой, Ясней, еще ясней, и, кажется, сейчас уже увидишь того, Что на листе вживую создал все. Весной залипкий язычок на солнце потянул ромашку, В ракушку закрутил морской прибой И спрятал жемчуг в нем, Поверил чудищу морскому охранять, Прикрыл слоями вод, бутон раскрыл, как тайну, полил живой водой и тающего льда и цвет вселил, наполнил запахом и медом напоил, закрыл, сорвал, осыпал. Позолотил ладони кленов, в пепел превратил и в землю опустил бесшумно парашютик василька, прикрыв падением листьев. Дождем оплакал смерть, курган засыпал снегом чтобы сохранить и воскресить ради того, который может видеть, и в полной темноте зажег звезду. Изобретателя всего, воображением которого дана невера, зрение поверить заведено, одарено и живо. Летит, кружит, метет, поет, горит и, отгорая, гаснет, выдохнув тепло. Соединяется и рассыпается, едва приблизишь нос, Мозаикой разобранных картин, полей, морей, лесов и рек, Подземных вод, прибрежных скал, пещер и горных пирамид, Их обитателей на крошечной крутящейся пылинке. Возможность и разумность жизни на планете муравья, Планете бабочки, планете мухи. Вселенной майского жука из воздуха глотка глотка воды, дарующего жизнь другой планете, едва заметной глазу в солнечном луче. Единым чудом, волшебством создания и сознания, отчетливо, яснее, ясней и растворилась. Как будто кто-то полок сцены приоткрыл, чтоб ты увидел, подглядел, как куклы живы, как побежали палубы матросы корабля, застывшего в гранитовом бруске на папином столе. Открыл на миг, чтоб ты поверил, и чтобы думал, что приснилось, тенью заслонил. Вытягивая ниточку из солнца, спускался ниоткуда паучок, и тень его, как маятник, качалась на листе. Тик-так, тик-так, туда-сюда. Он пальцем тень прижал, но тень перебралась по пальцу, снова закачалась на листе. «А знаешь как, чтоб тень поймать?» Он показал на лист и отошел немножко, засунул коробок с могильщиком в карман, освобождая руку. В углу листа еще одна зашевелилась, разжимая пальцы тень, скользнула на бумагу, поползла за паучком. Огромная! В пять серых щупалец поймала тенью маленькую тень, Закрыла, съела в кулаке. Он щелкнул паучка в траву и вытер пальцы о коленку. Фу! Они за дохлыми не ходят. За теми только, кто живой. Вон, за тобой. И Сашки тень скользнула по траве, меняет цвет ромашек в седину. Умрешь, тогда отстанет. И снова вынул коробок, открыл, на щелочку оставил. Из щелочки полезли тоненькие лесочки усов, слепые угольные лапки в пушистой желтой бахроме. Дай посмотреть. Могильный жук, как адмирал нарядный, облитый черным лаком, с желтой траурной каймой, с гербом рогатом на спине и алых аксельбантах, не шевелился в коробе, чтоб думали, что сдох. Поблескивал инопланетными глазами на плоской черепушке головы. Ух ты! Он сунул палец в коробок, и шерстяные лапки в красных перстнях деловито быстро ощупали его и спрятались назад. Что я живой, не хочет есть. И он задвинул коробок. От пальцев пахло серой, летом и картоном. Припрятали в кустах и тюдник, чтоб домой не относить, пошли к урганам вниз дохлятину смотреть. Спустились по тропинке в тень оврага, в прохладную сырую тишину, и сладковатый запах щекотался, затекая в ноздри, как вода. Дохлятина была совсем мала, лежала на земле колючим сереньким комочком. Мышонок бедненький! Добжанский кот, небось! Уродский кот! Зато из одного мышонка Сколько новеньких жуков. Скажи спасибо не тебя, Вот так добжанский кот, Как муху, хлоп и в ямку. В земле ходы, кроты, Седые волосы травы, Щекочет ветер ноготок, Ползет мурашек холодок, Ням-ням, и косточки в овраг, Хрум-хрум, как баба-огурец, Как папа говорил, опля и точка. Но ты не бойся, Если уж умрешь, не будешь этих многоножек, гадов, подземельных видеть, будешь видеть Ис. Ну, станешь, например, жуком, а может, червяком, а рыба червяка склюет, и станешь рыбой. Плыви себе, зевай еду, канал переплывай, а рыбу чайка црап, и рыба жизнь переселится в птицу. Тебе ж хотелось полетать, ну вот». А раньше вместо крыльев были косточки в спине, Какие чешутся всегда, а не достать. Как баба говорит про самолет, О, спать, крыла не дал, Так бес на небеса поднял железу. Тебе ж хотелось полетать. Ну, в общем, да, но только чтоб живой. А ты живой, когда умрешь. Ты что, не понял? Но если ты живой, когда умрешь, Увидишь этих мерзких многоножек, Не увидишь, умрешь, не будешь видеть из того, которым был, а будешь видеть из того, которым стал, из червяка и в рыбы. О, а дядя Женя вон тебя поймает, он же ходит вечерами поудить, потом добжанскому коту отдаст. Нет, Сашка окуня поймает на тебя, а тетя Люба ей пожарит, станешь Сашкой, будешь из нее смотреть». Сидеть в шезлонге на полянке и читать «Трех мушкетеров», «Лунный камень», «Елки рисовать». Он посмотрел на Сашку. Сашка впереди по склону собирала сыроежки. «Станешь Сашкой, будешь сыроежки собирать. Пожарит тетя Люба сыроежки, станешь сыроежкой. Как папа говорил, мы то, что мы едим». Высоцкий в маминой любимой песне так поет, что станешь баубабом, до да министра дорастешь. В любом, что смотрит, интересно. Ты же не знаешь, если смотришь из жука, из паука, ночного мотылька, что ты такой противный. Увидишь мир, а то сидишь, сидишь, то борщ, пюре-котлеты, то сосиски. Она вон говорит, сосиски — химия одна, а папа говорил, все химия одна. Круговорот, обмен веществ. Ой, богу не боишься, Ваня! Грибы по склону, как не Сашка ищет, Сашку ищут. Она наклонится, сорвет, Наклонится, сорвет, Посмотрит, забракует. Еще один уже нашла и надломила. Фу, червяк! И отшвырнула далеко в канаву. Дошли до дамбы, сели на камнях, С каких от полдня тень Всегда переползала с Долгопрудного на этот берег, деля канал на свет и темноту. Но темнота казалась только темнотой. Из рук водой прозрачной вытекала, и ноги тоже было видно в ней. С грибным пакетом мимо шел старик. Остановился. Петруша хмуро посмотрел на старика, и тот без зуба улыбнулся. — Грибов каналом много, ребятишки, как с войны! — Ходи да собирай, грибное лето!» «Грибное лето сыто!» — прокормит зиму пост Петров. «Грибы, лесное мясо ешь, скоромный веселее землей шагат, легшей в землю ляжет, без бремя дух на небо вознесет. что ли, ветром сдует, а? Ну, дух скоромный! Тьфу, пустота тебе земля!» старик грибник поплелся дальше, ниже, ниже по тропинке и исчез в земле. Без зубы видела какой? Ну и чего? Все зубы съел. Они детей едят. Дурак. Едят. Они из маленьких растут. Старик доест ребенка и умрет. Прикольненько придумал. Он удивленно посмотрел на Сашку. Что придумал? За дверью, за стеной, в чужом окне, в листе, за поворотом, в глубине оврага, где не видно, придумать можно все. Но то, что старики детей едят, давно понятно. Видно даже дураку. Не съешь себя, не вырастешь большой и старый. Я старый не хочу. И Сашка, вытянув травинку, закусила стебелек, в глазах проплыло облако, и небо снова стало синим. Тут было хорошо сидеть, хоть сейчас умри. Он коробок открыл, закрыл, и, погремев жуком, травинку тоже вытянул из стебля, закусил и потянулась из трубочки душистый сладкий сок. Приколенько. Чего? Могильный жук в гробу. И в коробке стучала и шуршала смерть, скреблась. Живая смерть тянула лапки. Хотела вылезти и жить. Захлопнул, то на щелочку открыл, Пождал, как вытянет слепую лапку На удачу ус радар, И снова схлопнул. Был час шестой. На долгопрудном берегу купались, Жарили шашлык, ловили рыбу, Маленькие человечки, Большие люди с ноготок. Залитый солнцем город Из кургана рос, Обыкновенный, как Москва, Над новостройками вытягивал жирафью шею кран, собака тявкала на том и этом берегу, до этого добравшись эхом вплавь и было непонятно, где она. Я искупаюсь. Холодно без солнца. А я до солнца доплыву. И Сашка доплыла до солнца и превратилась в черный мячик, в рябе золотой. В ту сторону, раскачивая воду, Катер пропыхтел, распугивая уток, и мячик закачался на волнах, то исчезал, то исчезал. — Саш, а? Ты как ракетой переехала тебя. — Чего? — Ракетой, а? — Ракетой переедет. Что? Ракетой? — А, ракета. И ветер проглотил слова, поймав сверкнувшее движение ножей, разрезавшее солнце акулью морду приподняв, расшвыривая пены плавники. Секунды раньше не было ее, и снова нет за поворотом дамбы. Секунда раз, секунда два, секунда три, и он глаза зажмурил, но в темноте, не выдержав, открыл, не видя на свету, сквозь бьющиеся с дамбы к дамбе солнце. На берег волны понеслись, Большие гребни, разбиваясь, опадали, ржавые круги поплыли по воде, и, закусив кулак, считал, как папа научил, до ста. Но слишком долго было досчитать, и, перебив себя, опять смотрел на затихающую воду. «Один, два, три, ты бог, помоги!» И щурись заморгал на острый свет, в котором нет и не было того, которого просить. Секунда раз, секунда два, секунда три, уставшая о берег разбивать собачий лай, волна легла, и Сашка вынырнула, помахала в луковом шипучем солнце. Он отвернулся, коробок достал и погремел добычей, но коробок был легким, не гремел, жук не шуршал, не копошился в нем, противно пальцы пахли чем-то желтым, клейким. Каким отлапок жук оставил в них.